Глава 19. Темпера мутантур. Темпера мутантур этнос мутамуренилис. Времена меняются, и мы меняемся вместе с ними. Система здравоохранения тоже меняется. Она становится более организованной, более эффективной и более рачительной. Каждый рубль тратится с пониманием того, ради чего он и страчен. Советское здравоохранение, считавшееся самым лучшим в мире, имело свои достоинства и недостатки. После распада СССР вместе со всем прочим начала распадаться и система здравоохранения. Неуклюжие и редкие попытки реанимации системы не исправили положение, а только продлили агонию. Для того, чтобы система здравоохранения работала нормально, потребовалась ее полная реорганизация. В детали пускай вникают врачи, а пациентам нужно только понимать, что изменилось глобально и кардинально. Первое. Сделан акцент на... на развитие стационара замещающей амбулаторной медицинской помощи. Это означает, что стационарное лечение будет проводиться только в тех случаях, когда без него просто никак нельзя обойтись. Ушло в прошлое то время, когда при малейшем подозрении на возникновение осложнений, только лишь при подозрении или при неясном диагнозе, участковый терапевт выписывал направление на госпитализацию. Так ведь проще, чем самому разбираться да лечить. Чего уж скрывать? Примерно треть пациентов, проходивших стационарное лечение в конце прошлого и начале нынешнего веков, в нём совершенно не нуждались. Одни госпитализировались для того, чтобы обследоваться быстрее и без беготни по врачам. Разумеется, для пациента удобнее, когда не он ходит по различным специалистам, а сами врачи приходят к нему в палату. Но к стационарному лечению в полном смысле этого слова всё это никакого отношения не имеет. Другие госпитализировались по причине при хроническом заболевании раз в год полагается курс стационарного лечения. Наличие показаний не имеет значения, как говорится, если положено, то вынь до да полож. Весьма распространённой была такая причина для госпитализации. поводом это назвать никак невозможно. Как мы уезжаем отдыхать, а за бабушкой некому будет присматривать. Формально она, разумеется, не оглашалась. Родственники договаривались с врачами, врачи придумывали несуществующее обострение хронического заболевания. Сейчас установка изменилась. Всё, что можно лечить амбулаторно, должно лечиться амбулаторно. Количество стационарных коек, коечный фонд сокращается примерно на 30%. К старенькой бабушке, нуждающейся в уходе или присмотре, на время отъезда придётся нанимать сиделку. Второе. Отечественное здравоохранение переходит на трёхуровневую систему медицинской помощи. Первый уровень осуществляет первичный приём пациентов, профилактику и амбулаторное лечение заболеваний. Второй уровень занимается более сложными проблемами. включая и те, которые требуют стационарного лечения. Третий уровень оказывает медицинскую помощь в наиболее сложных случаях – высокотехнологичную медицинскую помощь. Организационных преимуществ у трехуровневой системы много, но они касаются врачей. Пациенту надо знать и понимать только одно – все, что может быть сделано на низшем уровне, делается на низшем уровне. Пример. Для того, чтобы выписать лекарственные препараты при обострении хронического поясничного радикулита, диагноз которого давно установлен, пациенту не нужно обращаться на второй уровень к невропатологу. С этой задачей прекрасно справится врач общей практики, терапевт, работающий на первом уровне. А что такого? Диагноз установлен, обострение заболевания врач общей практики может диагностировать самостоятельно. Какое лечение при нём нужно проводить? Невропатолог в своих рекомендациях указал. Консультации узких специалистов в современной системе оказания медицинской помощи проводятся не рутинно, а только в случае реальной обоснованной потребности: при установлении диагноза, необходимости внесения изменений в схему лечения, решение вопроса о трудоспособности и тому подобное. Третье Профилактике снова придаётся значение на деле, а не только на словах. От формальных диспансеризаций, которые проводились только для галочки, и на 90% только на бумаге, отечественное здравоохранение постепенно отходит. Четвёртое. Происходит реорганизация сети стационаров и поликлинических учреждений в сторону их укрупнения и сокращения маломощных и неэффективных подразделений. В современных условиях не нужны плохо оснащённые поликлиники или больницы, в которых из врачей работают только терапевты с хирургами, а диагностические возможности ограничиваются лабораторией и рентгеновским аппаратом. Лучше, проще и выгоднее вместо пяти средних, условно, учреждений иметь одно крупное, многопрофильное, оснащённое всем необходимым и способное оказать любые виды медицинской помощи. Раньше при любом более-менее сложном случае заболевания приходилось проходить обследования в столице или же в областных центрах, где были сконцентрированы ведущие головные медицинские учреждения. Сейчас же в муниципальных образованиях создаются межрайонные центры, в которых концентрируются диагностические и кадровые ресурсы специализированной помощи. Да, возможно, для получения консультации врача-специалиста Жителю районного центра придётся проехать несколько остановок на автобусе. Но зато ему уже не понадобится ехать обследоваться в областной центр. Плюсов у реорганизации всё же гораздо больше, нежели минусов. Пятое. Существенные изменения происходят в системе скорой медицинской помощи. Было принято решение отказаться от некоторых типов специализированных выездных бригад. Например, от кардиологических. На скорой остались следующие специализированные выездные бригады: анестезиологи-реанимации, педиатрические, педиатрические анестезиологи-реанимации, психиатрические и акушерско-гинекологические. Главные задачи скорой заключаются в оказании скорой медицинской помощи и осуществлении медицинской эвакуации, госпитализации. пациента при наличии соответствующих показаний. Для этих целей далеко не всегда нужен врач, достаточно фельдшера. На догоспитальном этапе возможности в плане оказания скорой медицинской помощи весьма ограничены. Поставили диагноз, оценили тяжесть состояния, приняли меры к ликвидации угрожающих жизни явлений, госпитализировали Врачебная работа как таковая начинается в приёмном отделении стационара, где проводятся лечебные и диагностические мероприятия. К примеру, в США и некоторых других странах в службе скорой медицинской помощи работают не врачи и фельдшеры, а так называемые парамедики специалисты, обученные навыкам оказания экстренной медицинской помощи на догоспитальном этапе и ничему больше. А больше ничего на скорой и не требуется. Вот примерный перечень того основного, что должен уметь делать сотрудник скорой помощи: интубировать трахею, вводить специальную дыхательную трубку и использовать аппарат искусственной вентиляции лёгких. Снимать и расшифровывать электрокардиограмму, производить дефибрилляцию. Уж эту процедуру в кино видели все слушатели. Она весьма зрелищная, и режиссёры её любят. Делать внутримышечные и внутривенные инъекции. Осматривать дыхательные пути с помощью специального прибора ларингоскопа и удалять попавшие в них инородные тела. Производить при остром закрытии верхних дыхательных путей коникотомию, экстренную манипуляцию, которая заключается в рассечении связки между перстневидным и щитовидным хрящами. производить пункцию плевральной полости. Нужен ли для всего этого врач? Нет, достаточно фельдшера или вовсе парамедика. Так почему же раньше на скорой было много врачей? Не столько по медицинским показаниям, сколько по идеологическим. В СССР любили подчеркнуть отличие гуманного и цветущего социализма от негуманного и загнивающего капитализма. Среди прочих ходовых лозунгов был и такой: всё для блага человека. У капиталистов больного забирают из дома, как вариант с места работы и везут к врачу. А у нас врач сам приезжает к больному. Знай наших. В реальности же всё закончилось тем, что врач скорой, по сути дела, выполнял фельдшерскую работу. Для полноценного приложения своих знаний Врачу нужен более длительный контакт с пациентом, нежели во время вызова на скорой, и иные более широкие диагностические возможности, выходящие за рамки измерения температуры и артериального давления до снятия электрокардиограммы. 6. Система обязательного медицинского страхования ОМС не ликвидируется, а тоже реформируется.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 Подведем итог тому, о чем было сказано в этой главе. Для того, чтобы система здравоохранения работала нормально, потребовалась ее полная реорганизация. Пациентам нужно понимать следующее. 1. Сделан акцент на развитие стационара замещающей амбулаторной медицинской помощи. 2. Отечественное здравоохранение переходит на трехуровневую систему медицинской помощи. 3. Система здравоохранения. Профилактика заболеваний и диспансеризация населения, забытые в 90-е годы, вернулись в жизнь. Четвёртое. Происходит реорганизация сети стационаров и поликлинических учреждений в сторону их укрупнения и сокращения маломощных и неэффективных подразделений. Пятое. Существенные изменения происходят в системе скорой медицинской помощи. Шестое. Система обязательного медицинского страхования ОМС не ликвидируется, а тоже реформируется.